Глава девятая А в Лепунове за это время многое изменилось. Сломали старую церковь и возвели новую пошире, вывели широкий и низкий купол и поставили малый крест. И стала церковь похожа на каравай, прежняя была лучше. Помер маляр Терешка и кузнец Иван Сила, сгорел от вина и горя, тосковал по сыну. Некому было отдать гостинцы. Помер из передош к повару, и конюх Андрон, и еще многие. Рад был Илья, что еще жива тетка Агафья. Жил теперь Илья на скотном дворе, во флигельке, на воле. Когда вернулся, призвал его на крыльцо барин и удивился. — Ну, здравствуй, Илья! Тебя и не узнаешь, будто барин. Стал ты красивый малый. Ну, спасибо! похвалил привезенную в подарок картину при поясании апостола Петра давал за неё Илья 300 лир содержатель таверны и приказал повесить в банкетный зале похвалил что справил себе Илья хорошую одежду сюртук табачного цвета с бархатными бочками жилет из голубого манчестера и серые клетчатые брюки Теперь можешь показаться гостям с приятностью. Похвалил и за разумное поведение. Так и думал, сопьётся мой Илья с этими беспутными итальянцами. А ты вон какой оказался. Будь покорен, я твоих трудов не забуду. Стало мне твоё обучение за 1000 серебра, вот и распишешь церковь, а там увидим. Обед велел собрать ортильный, и ещё как награду отпускать с барского стола сладкое кушанье, привыкне бойск к разным макаронам. А самая большая перемена была, что женился барин, и другой год как родился у него наследник. Взял из вышато-тёмного, из рода господ вышатовых красавицу собиралась она после отцовой смерти в монастырю идти, а барин тут и посватался. Узнал Илья, что молодая барыня тихая и ласковая, никогда от неё плохого слова не слышит. В своём вышатаве дом отдал под стариков и сирот, хоть и сердился барин. Рассказывали Илье, что барин переменился, стал совсем тихий и ходит за барыней по нитки. Всё было вство бросил Вот что рассказывали Илье про эту женитьбу. В самый тот год, как повёз барин Илью в науку, приехал зимой неожиданно барин Вышатов из Питера с дочкой Анастасией Павной, и тут же наказал строго Настрогов всем говорить, что пустой стоит дом, а его здесь нет и не было. Так целый год и таился, ни самник кому не ездил, ни к себе не пускал, от всего хоронился. Все окошки познавешал, все двери позаколотил и не выходил во двор даже. И барышню никуда не допускал. Только выйдет она по саду прогуляться, а он высунет голову в чердачок и кричит не своим голосом, «Ой, Настенька, обратись назад!» Кругом дома высокий забор с гвоздями приказал поставить. а на ворота тройные засовы с замчишками даже и в монастырь в самые большие праздники не барышню не пускал ни сам не ездил хоть и совсем рядом а разбойников всё опасался в окошке решётки железные вправил сам не доверил людям вот раз и приехал к нему капитан-исправник по важному делу какие-то деньги платить барину требовалось стал настойчиво стучать в ворота, а барин выскочил к нему с пистолетом, встал на ворота и кричит: "Можете убить меня, а не отдам кровь. Доложите по слабшему". Совсем как ума решился, так и уехал капитан Исправник не похлебал. Абарин Вышатов всю ночь на пороге прокараулил, и другую ночь всё караулил у забора. А к утру Подняли его без памяти на крыльце. Так и отошёл без памяти. Хоронили в монастыре. Барин Лепунов все хлопоты на себя принял и сироту утешал. Потом тётка приехала, хотела к себе вести в город Пензу. А барин что ни день вышатава, будто бы даже на коленях перед сиротой становился, а в грудь кулаком бил, и говорит сирота: И я сирота. Вот так сирота. Я, говорит, в пух вас буду пеленать, покоить. Бундир свой военный вынул, саблю повесил. Прямо и не узнать. Ну, конечно, тетка тут за него встала. По-французски говорить принялся, всех девок своих распустил. Книжки почал возить для барышни. А она будто все не хотела. Был слух, что в Питере-то сам великий князь к ней сватался. Ну, конечно, ей как обидно. А покорилась. На четвертой неделе поста папенька помер, а к покрову свадьбу справили. Видел Илья, что переменился барин. Ходил уже не в халате, а в бархатном сюртуке-фраке малинового покроя. И духами от него пахло. Когда надевал в лосеницу, приказал всех лебедей порезать, это говорит язычники только лебедями занимаются теперь. Опять белые лебеди плавали на тихой воде прудов и кричали тоскливо в гулком парке. Жил Илья на скотном дворе во Фригелёчке. Не призывал его к себе барин. Ходил Илья смотреть церковь, прикидывал план работы. Старый иконостас стоял в ней, и смотрела она пустынно выбеленными стенами. Проверил Илья штукатурку. Хорошо, гладко положено. Ни бугорков, ни морщинки, только работой. Но не призывал барин. Стали посмеиваться над Ильей люди. Говорили, — Ишь ты, барин! Подольстился к барину. Бока належивает, морду себе нагуливает, морки с вшивой. Мои то тут сто потом спустили, а он по морям катался, картинками занимался. Заходили к рея, оглядывали стены. Картинками занимаешься. И ж долю себе какую вымолил. В господа что ли выходишь? Просись, вольную тебе даст барин. Говорил ему Илья, затаив горечь. Обучался я там, чтобы расписать для вас церковь вот буду для барина. А для нас и старый было довольно. Нет для вас, для вас только и работал, для вас вернулся, говорил Илья с сердцем. Остался бы там, не слыхал бы обидных слов ваших. Не верили ему люди. Захаживала к нему старая Агафья тётка, сокрушалась: лучше бы ты, Люшечка, там остался. А то что ж ты теперь ни богу свечка, ни этому кочерёжка. Смеются на тебя и девки. На какое ж тебе положение выходит? Молчал Илья. Принимался рассказывать старой Агафье про разные чудеса, не верила Агафья. Сердились на Илью девки и не смотрят. Намекал бурмистер к азоту тётки, что по сердцу он его дочки. Выхлоп, что Барин возьмёт к себе в дом зятьем, слыхал бурмистр от самого Барина, что теперь большие деньги может заработать Илья иконами. И на это молчал Илья. Надевал свою шляпу итальянку, ходил в парке, садился на берегу, вспоминал прошлое, а всё не призывал Барин. Тогда пошёл Илья к Барину, доложился через обученного камердинера Стефана. Вышел на крыльцо Барин, сказал, что забыл про церковную работу. Осмотришь церковь и изобразишь план работ, потом доложишь. Подал Илья Барину план работ. Повертел Барин план работы, сказал, чтобы пустил Илья под куполом к престолу Господню, впереди великомученицу Анастасию, а не первомученика Стефана. похвалил, что не забыл Илья преподобному Сергею положить видное место. Сергей был его ангел и сказал: "Теперь, зная о работе, и встал на работу". Великомученица Анастасия Богатая Римленка, воспитанная в христианстве, которая 28 декабря 303 года в числе других гонимых диоклетианом христиан, предана сожжению. Стефан, архидиакон и первомученик христианской церкви, избранный в числе первых 7 диаконов в Иерусалиме. Он проповедовал Евангелие и вёл прения о вере в синагогах. Фанатики добились его осуждения на смерть. Стефан был забит камнями. Преподобный Сергей, Сергей Радонежский, около 1321-1391, основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря. благословивший Дмитрия Московского на битву с ордами Мамая, канонизирован православной церковью.